Глава 21. Я, конечно, рисковала, собираясь пойти на эту выставку. Судя по лицу Рузумовского, вместо посещения всего мероприятия, он предпочел бы что угодно другое, хоть выброситься из окна. А тут еще и я, на его несчастную голову. Честно говоря, я собиралась доехать до места назначения своим ходом, по-тихому посмотреть выставку издалека полюбоваться на сестру босса и отчалить. Но у генерального были другие представления на этот счет. Олеся! Сказал он с явным недовольством, выходя из кабинета полпятого. «Если ты хочешь попасть на это мероприятие, ехать надо сейчас. Или ты уже передумала?» Добавил он настолько язвительно, словно не сомневался в положительном ответе. «Нет, не передумала. Я поеду на метро». Я не договорила, запнувшись, когда Разумовский перебил меня, заявив. «Я тоже поеду на метро. Мы по таким пробкам туда в лучшем случае к восьми доберемся. Давай, одевайся и пошли». «Босс и метро? Я сплю?» «Ладно, еще электричка в выходной день. Там хотя бы народу мало. Но метро в час пик – это что-то несовместимое со словосочетанием «генеральный директор». У Влада даже проездной оказался в кармане. «Зачем генеральному директору проездной? Да хрен его знает. Может, используют в качестве книжной закладки или подставки под чашку с гуталиновым кофе». «Олеся, перестань смотреть на меня так, будто я со второй головой», сказал Разумовский раздраженно, когда мы миновали турникет и прошли на эскалатор. «На мне узоров нет и цветы не растут. И да, в моем активном словарном запасе есть слово «метро». И не только». Я глупо хихикнула. «И я даже знаю, что такое трамвай и троллейбус, и чем они отличаются. Ну, это и ребенок знает». А вот то, что Разумовский в обычной жизни не только на машине ездит, но и в метро, как человек, для меня удивление. «А почему вы не хотели идти на выставку?» – спросила я, пытаясь отвлечь босса, и сразу же пожалела. С таким раздражением он на меня зыркнул. «Леся, я попросил бы тебя не лезть в мою жизнь». Стало обидно, до да боли в груди, до да сжения в глазах. Наверное, что-то отразилось на моем лице, потому что Разумовский вдруг поморщился – Открыл рот, словно собираясь что-то сказать, но я не собиралась слушать. Мы в этот момент как раз подъехали к станции, и я отвернулась, шагнула с турникета и поспешила к поезду со всех ног. В вагоне мы не разговаривали, хотя стояли рядом. Босс сверлил взглядом какую-то тупую рекламу под потолком, а я пялилась на наше отражение в окне вагона. Разумовский даже в метро умудрялся выглядеть хозяином положения, особенно на моем фоне. Вагон вдруг качнуло, и я почти упала на босса. Почти, потому что он резко поднял руки и придержал меня, прижав к себе. Но почему-то не отпустил, хотя я несколько раз пыталась отстраниться. Ерзала, как сумасшедшая до тех пор, пока Разумовский не сказал, наклонившись к моей макушкой. Леся, если ты не прекратишь, у меня встанет». Я прекратила и покраснела. Не только из-за слов Влада, но еще и потому, что находящийся рядом с нами мужичок преклонного возраста явно слышал эти слова и теперь откровенно ржал роль. Ненавижу. И люблю до ужаса. Да, я дура. Знаю. Я уже тысячу лет не была на выставках. Не только на выставках, конечно. Я много где уже тысячу лет не была. В кино, в театре. А в ресторане так вообще никогда, если не считать выпускного вечера. Почти сразу я поняла, что не вписываюсь сюда, как и в общество Влада. Мужчины в костюмах, женщины в платьях. А я в обычной черной юбке и кремовой блузке. Нормальная офисная одежда, но для открытия выставки не подходит совсем. А потом я осознала, почему Разумовский не хотел сюда идти. Другой причины я пока не видела. Картины его сестры были ужасны, на мой взгляд и вкус. Какой-то Пабло Пикассо, только гораздо хуже. Ей изо всех сил старалась не засмеяться, глядя на эту сумасшедшую канитель на полотнах. Я, наверное, ничего не понимаю в искусстве, но мне кажется, это не оно. «Шампанское будешь». Задумавшись, я кивнула и вспомнила о том, что не пью, только когда Разумовский уже ушел. Отвернулась к очередной картине, утверждающей, что на ней нарисована песня соловья по весне». Но ничего, что напоминало бы весну, песню или хотя бы «Соловья», я там не смогла рассмотреть. «А что это за чучело пришло с Владом?» Раздался позади нарочито громкий голос, и я непроизвольно вздрогнула. «Понятия не имею, прошу прощения». Со мной рядом встала красивая молодая девушка, и я сразу поняла, кто это. Ее глаза были копией глаз Разумовского, только вот смотрела она на меня совершенно иначе. Пожалуй, так можно смотреть на говно, в которое ты случайно наступил. «Вы пришли с моим братом?» Спросила она таким требовательным тоном, словно я была рядовым, а она генералом. А позади нее маячила шикарная фигура в малиновом платье. Наверняка лучшая подружка, мечтающая выйти замуж за моего босса. «Ладно, Леся, надо быть вежливой. Всегда и в любом случае». «Добрый вечер». «Да, полагаю, я пришла с вашим братом». Девушка прищурилась, но ответить не успела. Рядом со мной возник Разумовский. Вставил в руку бокал с шампанским и сказал голосом, сделавшим бы честь любой снежной королеве. «Добрый вечер, Татьяна. Поздравляю с открытием выставки». Пожалуй, со мной Влад не разговаривал таким тоном даже в день принятия на работу. Настолько не любит сестру». Между тем девушка расплылась в улыбке, больше похожей на змеиный оскал, и воскликнула. «Спасибо, братик. Очень рада, что ты приехал. Помнишь Карину?» Вперед шагнула та самая красавица в малиновом платье. Томно взмахнула ресницами, повела плечами, растянула губы в обольстительной улыбке. А босс между тем рассмотрел ее с ног до головы, чуть дернул уголком рта и заявил. «Нет». Улыбка Карины слегка поблекла. А Таня так вообще скривилась, словно Разумовский ей на картину перекиси водорода вылил. «Ну ничего, сейчас заново познакомитесь. Итак, Влад, это Кари...» «Извини, Таня», — перебил сестру босс, подхватывая меня под локоть. «Мы с Олесей торопимся. Где мама, не знаешь?» Обе девицы совсем перестали улыбаться. «В соседнем зале». «Хорошо, тогда мы пойдем. Приятного вечера, Таня, Карина». Развернул меня спиной к собеседницам, еще сильнее сжал локоть и поточил за собой, ловко лавируя между приглашенными. Они явно почти все Разумовского знали. Здоровались, улыбались, хотя не очень искренне, пытались что-то сказать, но он все пер и пер вперед. Не человек, бульдозер. Тамара Алексеевна действительно обнаружилась в соседнем зале, беседовала с каким-то мужчиной, примерно ее возраста, и пила шампанское. Кстати, о шампанском, куда бы его деть? «Влад! Олеся! Я рада, что вы пришли!» Воскликнула она, увидев нас. «Как вам выставка?» «Кошмар!» – отрезал Разумовский, и я даже вздрогнула. «Нельзя же так безапелляционно! Сестра все-таки!» «Добрый вечер, Виктор!» Стоявший рядом с Тамарой Алексеевной мужчина хмыкнул, пожал боссу руку. «Познакомьтесь, это Олеся, мой секретарь». «Очень приятно!» – кивнула я, гадая, кем может быть этот Виктор – Мужчина с интересом посмотрел на меня, улыбнулся вполне дружелюбно. «Сочувствую вам, Олеся. Работать с таким человеком, как мой пасынок, непросто». «А, теперь все стало на свои места. Значит, Виктор – отчим Разумовского, а Таня, наверное, дочь Виктора и Тамара Алексеевны». «А как вам выставка?» – продолжал между тем мужчина. Солидарно с Владом?» «Понимаете?» – я кашлянула, неловко улыбнулась. «Я всегда солидарна с шефом. Работа такая». Все расхохотались, даже Разумовский усмехнулся. «Вот и отлично. Не придется отвечать, что я не просто солидарна с Владом. Я вообще не понимаю, как весь этот ужас оказался на выставке». «Таня опять тебя сватала?» С интересом спросила Тамара Алексеевна, и генеральный кивнул. «Я так и думала. Не зря она мечтала, чтобы ты пришел. И, между прочим, на твоем месте я бы задумалась на эту тему. Я, знаешь, хочу внуков». Я начала краснеть. «Мам, я разберусь». В голосе Разумовского слышалась ирония. И как-нибудь без Тани и ее жутких подружек. «Ты уже лет десять никак не можешь разобраться с этим вопросом. Олеся, вы хоть повлияете на него, что ли?» «Все, кердык. Кажется, мое лицо по цвету сравнялось со свеклой». «Мама. Я уже тридцать с лишним лет, мама. Хочу стать бабушкой». Виктор заржал. «Я как-то думал, что женщины не стремятся в бабушке, маскируют возраст и так далее. Дорогая, ты меня удивляешь». «Я всегда была особенной», — заявила Тамара Алексеевна, задирая нос. «И мне стало немного легче. Главное, чтобы ей не пришло в голову спросить, хочу ли я ребенка от ее сына. С нее останется. Тролли они такие? Тролли».